Гаррис судорожно сглотнул. «Если они уже сейчас превысили бюджет, во сколько же обойдется путешествие на восточное побережье?» Набрав номер, он после короткой паузы сухо бросил в трубку. «Немедленно приезжайте, у нас возникли проблемы». Они работали всю ночь, и на рассвете, когда Видал, наконец, отодвинул кресло и встал, оказалось, что план долины Сан-Фернандо принял совершенно иной вид. Гаррис, декоратор и специалист по трюковым эффектам, Шатайс вышли, чтобы отправиться домой и хотя бы немного поспать, однако Видал остался в офисе с ужасом думая о возвращении в Виладу. Он растянулся на длинном кожаном диване и уставился в тьму. Недавно Луэлла Парсонс в одной из своих заметок назвала его человеком, у которого есть... Все. Губы, видала, скривились в горькой усмешке. Луэлла жестоко ошибалась. Он навсегда лишен истинных ценностей, и с этим ничего не поделаешь. Утром Гаррис, усталый и не выспавшийся, нервно оглядываясь, подошел к нему. Рогана Теннанта и Валентины нигде нет. Они не появлялись ни в костюмерной, ни в гримерной. Видал, сжав челюсти, взглянул на часы. — Значит, они у парикмахера или в столовой? — Нет, мистер Ракоши, их нет на студии. — А студийные машины, посланные за ними, вернулись? — Только машина Теннанта, неловко переминаясь, объяснил Гаррис. — Где автомобиль Валентины неизвестно. Сейчас поговорю с водителем Теннанта. Пусть Роган, хоть умирает, все равно должен немедленно быть на студии». Дон Саймонс, слышавший разговор, нерешительно пробормотал. «Вряд ли он болен, мистер Ракоши. Вчера на площадке произошло небольшое недоразумение. Теннант обозлился и ударил Гарриса. Видал, смачно выругался по-венгерски. Это должно было случиться». Съемочная бригада и актерский состав проводили вместе целые дни, и площадка превращалась в настоящий рассадник раздоров. Люди, которые в обычных обстоятельствах даже не поздоровались бы друг с другом, были вынуждены работать бок о бок в тесном контакте. В результате постоянно возникали ссоры и скандалы, и тем вероятно объяснялось отсутствие Валентины, Она, похоже, сильно расстроилась, резко спросил Видал. Гаррис, не понимающий, заморгал и Видал ощутил почти непреодолимое желание последовать примеру Рогана. Валентина, процедил он сквозь стиснутые зубы. Она, казалось, расстроенной из-за сцены между вами и тенантом. Немного разнервничалась, кивнул Дон. «Должно быть не так уж немного, если предпочла остаться дома, чем видеть вашу физиономию сегодня утром», — разъяренно прошипел Видал, поворачиваясь к выходу. «Я сейчас позвоню в Беверли-Хиллз. Передайте Тенненту, что если он не поднимет задницу и не окажется на площадке через полчаса, я снимаю его с роли». Дон и Гаррис переглянулись, прекрасно сознавая что где бы ни находились сейчас Теннант и Валентина, они были вместе. Возьмите запасной ключ, прогремел, видал, в трубку. Если она не отвечает, значит, заболела. Он мгновенно осунулся. На лице выступили скулы. Непонятно, почему разногласия между Гаррисом и Теннантом подействовали на Валентину так сильно, что она позволила себе сорвать съемки. Возможно, просто не смогла уснуть и выпила снотворное. Она не привыкла к таблеткам. А что, если девушка нечаянно приняла слишком большую дозу? Видал, сжимал трубку так, что побелели костяшки пальцев, а на лбу выступили крупные капли пота. Дама из восьмого бумгала настоятельно просила не беспокоить ее, сэр. Почтительно откликнулся портье на другом конце. — Это ракоши! — взорвался Видал. — Немедленно идите в номер и узнайте, что там творится. Ясно? Повисла неловкая пауза, и портье извиняющимся голосом пролепетал. — По-моему, у дамы... Э -э -э, у гости, сэр. Видал застыл, прекрасно поняв, что означает вежливый эфемизм. На какое-то мгновение показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Очень медленно он положил трубку на рычаг. Дон смущенно откашлялся. Партия говорил достаточно громко, чтобы услышали окружающие. Наверное, они праздновали вчерашние события и проспали. Я немедленно пошлю туда кого-нибудь. Кого? Спрашивается, ты подразумеваешь под словом ⁇ Они ⁇ и что именно эти ⁇ Они празднуют ⁇ поинтересовался Видал, оборачиваясь с таким потемневшим от злобы лицом, что Дон машинально отступил. Роган, Теннант и Валентина. Именно из-за них вчера все и началось. Роган пытался устроить импровизированную вечеринку в честь их помолвки. — Господи Иисусе! — мягко выговорил Видал, смертельно побледнев. Дон и Гаррис смущенно отвели глаза. Они ошибались в своих предположениях. Между Ракоши и Валентиной действительно было что-то, только окружающие оказались... Слепые ничего не поняли. Никто не произнес ни слова. Мгновение, казалось, тянулось бесконечно. Наконец, видал, вынудил себя шевельнуться. Неукротимый дикий зверь, обычно едва скрытый тонким налетом цивилизованности, сейчас вырвался наружу. В эту минуту Ракоши готов был на любое преступление вплоть до убийства. Его глаза сверкали неистовой яростью. Выбежав из-за стола, он ринулся из комнаты. «Мистер Ракоши!» — окликнул его Гаррис, но тот уже открывал дверцу Роллс-Ройса. Испуганный водитель включил зажигание, и машина рванулась в ворота студии без всякого почтения к правилам, требующим обязательной скорости пять миль в час. Когда облако пыли рассеялось, Гаррис побрел в офис видала и рухнул на стул. Первый раз в жизни мне искренне жаль этого подонка Теннанта. — покачал он головой, нашаривая в кармане сигареты. — Ракоши сделает из него отбивную. Дон мудро промолчал. Если гнев Ракоши не остынет по дороге от студии до отеля, Рогану-тенанту грозит не только жестокая трепка. Видал, просто отправит его к праотцам, а сам сядет на скамью подсудимых за убийство. Дон тихо вышел из комнаты, одолеваемой самыми дурными предчувствиями.